Глава 8. Сэлвер уже давно не видел Любова. Этот сон был с ним нарисовали, был с ним, когда он в последний раз говорил с Дэвидсоном, а потом исчез. И, может быть, спал теперь в могиле мертвого Любова в Эшсине, потому что ни разу не пришел к Сэлверу в Броттер, где он теперь жил. Но когда вернулась большая лодка, И Ильсэлвер отправился в Эшсом, его там встретил Любов. Он был безмолвным, туманным и очень грустным. И в Сэлвере проснулось прежнее тревожное горе. Любов оставался с ним тенью в его сознании, даже когда он пришел на встречу с лавеками, которые прилетели на большой лодке. Это были сильные люди, совсем не похожие на лавеков, которых он знал, если не считать его друга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 Новые были чисты и блестяще, как недавно отшлифованное железо, а прежние отрастили шерсть на лицах и стали чуть-чуть похожи на очень больших отшеян, только с черным мехом. Они все еще носили одежду, но старую и больше не содержали ее в чистоте. Никто из них не исхудал, кроме их старшего, который так и не выздоровел после ночи Эшсона. но все они были немного похожи на людей, которые заблудились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 Учёные, Специалы», — сказал Сэлдер и задумался. Вы решаете сразу все вместе, вы, люди. Вновь не то спросил, не то подтвердил он. Как так? Комодор насторожился. Ну вы говорите, что никто из вас не будет рубить деревья от ши, и вы все перестаете рубить. Но ведь вы живете во многих местах. Если, например, старшая хозяйка в Караче отдаст распоряжение,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 Я тогда был богом, сказал Сэлвер без всякого выражения. После того, как комодор ушел, к ясеню неторопливо подошел высокий белый ловек и спросил, можно ли ему сесть в тени дерева. Этот был вежлив и очень умен. Селвер чувствовал себя с ним неловко. Как и Любов, он будет ласков, он все поймет, а сам останется непонятен. Потому что самые добрые из них были так же неприкосновенны, так же далеки, как самые жестокие. Вот почему присутствие Любова в его сознании причиняло ему страдания, а сны, в которых он видел Теле, свою умершую жену и прикасался к ней, приносили радость и умиротворение. Когда я был тут раньше, сказал Липпенн, я познакомился с этим человеком, с раджим Любовым, Мне почти не пришлось с ним разговаривать, но я помню его слова. А с тех пор я прочел то, что он писал про вас, про Чыян. Его работу, как сказали вы. И теперь Отши закрыта для колонизации во многом благодаря этой его работе. А освобождение Отши, по-моему, было для любого целью жизни. И вы, его друг, убедитесь, что смерть не помешала ему достигнуть этой цели. Не помешала завершить избранный им путь. Силвер сидел неподвижно. Неловкость перешла в страх. Сидящий перед ним говорил как великий сновидец, и он ничего не ответил. Я хотел бы спросить вас об одной вещи, Силвер. Если этот вопрос вас не оскорбит, он будет последним. Людей убивали в лагере Смита, потом здесь в Эшсене, и наконец в лагере на Новой Яве, где Дэвидсон устроил мятеж. И все. С тех пор ничего подобного не случалось. Это правда? Убийств больше не было? Я не убивал Дэвидсона. Это не имеет значения, сказал Липенн, не поняв ответа. Сэллер имел в виду, что Дэвидсон жив, но Липенн решил будто он сказал, что Дэвидсона убил не он, а кто-то другой. Значит, и Ловек способен ошибаться. Сэлвер почувствовал облегчение и не стал его поправлять. Значит, убийств больше не было? Нет. Спросите у них, ответил Сэлвер, кивнув в сторону полковника и госсы. Я имел в виду у вас. Отшияние, не убивали отшиян. Сэлвер ничего не ответил. Он поглядел на Липпеннана, на странное лицо, белое как маска духа ясеня. И под его взглядом оно изменилось. Иногда появляется Бог, сказал Сэлвер. Он приносит новый способ делать что-то или что-то новое, что можно сделать, новый способ пения или новый способ смерти. Он проносит это помосту между явью снов и явью мира. И когда он это сделает, это сделано. Нельзя взять то, что существует в мире, и отнести его назад в сновидение, запереть в сновидении с помощью стен и притворства. Что есть, то есть уже навеки. И теперь нет смысла притворяться, что мы не знаем, как убивать друг друга. Лепенн положил длинные пальцы на руку Сэлвера так быстро и ласково, что Сэлвер принял это словно к нему прикоснулся не чужой. По ним скользили и скользили золотистые тени листьев ясеня. Но вы не должны притворяться, будто у вас есть причины убивать друг друга. Для убийства не может быть причин, сказал Липенн, и лицо у него было таким же тревожным и грустным, как у Любова. Мы улетим через два дня. Мы улетим все навсегда. И лиса отши станут такими, какими были прежде. Любов вышел из теней в сознании Селгера и сказал: "Я буду здесь. Любов будет здесь", сказал Селгер. "И Дэвидсон будет здесь. А не оба. Может быть, когда я умру, люди снова станут такими, какими были до того, как я родился, и до того, как прилетели вы". Но Viaty